Глава тридцать девятая. «Максим!» «Зачем мы сюда приехали?» Динар открыл окно и закурил, осматриваясь по сторонам. «Что за конспирация? Почему не попросил Ивана?» «Никого, кроме тебя, не мог попросить», — достал снимок Хованска из кармана куртки и взглянул на него. Второй день подряд я не мог сесть за руль. Нервы были не к чёрту, создавать себе новые проблемы или разбить автомобиль не входило в планы. «Доверия к Ивану нет. Да и к тому же за мной без конца следят люди Хабарова, а мне с Хованской нужно увидеться». «С той самой, у которой оказался ваш ребёнок с Надей?» «Да. Титов всё узнал. Я ждал удобного момента, чтобы приехать сюда». Динар взял снимок из моих рук и осмотрелся в лицо девушки. Даже не верится, что такая могла бы отказаться от собственного дитя, что толкало женщин на безумные поступки. «Я останусь в машине». Ты бы раньше сказал. Я прислал Рената или ещё кого-нибудь? Нет, не пойдёт. Я сам хочу во всём разобраться. Ладно. Узнай, что к чему, долго здесь светиться нельзя. Кстати, это не она. Динар кивнул куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и заметил Хаванскую. Это была точно она. Шла по тротуару с огромным выпирающим животом и небольшими пакетами в руках. А она Внутри что-то неприятно царапнуло. Снова ждала ребёнка, а предыдущего куда дело? И если отказалась от девочки, почему Титов попросил меня приехать сюда? Мог же просто дать адрес детского дома. В чём подвох? Аккуратнее только, слышишь? Динар предостерегающе посмотрел на меня, а то не хватало, чтобы после ваших разговоров она разродилась или ментов вызвала. Погоди. Он коротко взглянул на меня. А Надя в курсе? Что ты здесь? Да, сама попросила меня узнать про нашу дочь, но никаких подробностей я ей не сообщал и пока не собираюсь. Хаванская уже приблизилась к подъезду. Я спрятал снимок обратно в куртку и выскочил на улицу. Поднял воротник кожаной куртки и быстрым шагом направился к дому. Дождался, когда она откроет дверь и прошёл следом за ней. Ирина Сергеевна, окликнул её, когда Хаванская остановилась у квартиры на первом этаже, поставила пакеты на пол. «Мы можем поговорить?» «Кто вы?» На лице женщины промелькнул испуг, а я поторопился достать кошелёк. «Я бы хотел у вас кое-что выяснить. Мы можем поговорить?» «Впустите?» Кивнул на дверь и протянул ей несколько красных купюр. Хованская осмотрела меня внимательным взглядом с ног до головы, занесла покупки в прихожую и кивнула, чтобы я проходил. Я только сейчас понял, что эта вонь перегаром исходила от неё — Лишь издалека она походила на обычную женщину, а вот вблизи. Зачем Титов попросил меня приехать к этой пьянице, чтобы я наглядно увидел, в каких условиях рос мой ребёнок всё это время? Если это окажется так, то меня разобьёт инсульт или инфаркт. В доме царила зловонная грязь, смрок, валялись бутылки, ужасно воняло перегаром. Я опустил глаза на беременный живот Хаванской и испытал давящее чувство. Она и от этого ребёнка потом откажется. Что вы хотели? Она выхватила из моих рук деньги и не разывая пошла на кухню, села на стул и уставилась на меня стеклянными глазами. Вы девочку родили 5 лет назад и потом отказались от неё. Она выжила? Где она? Я огляделся. В доме и намёка не было на то, что здесь жил ребёнок. Впрочем, как и на то, что скоро появится ещё один. Ни одной игрушки. Ни детской кроватки, ни коляски. Ничего. «Хм, Лидка!» — злобно хмыкнула она. «Выжила. Да лучше б померла!» Подняла одну купюру на свет и перевела на меня взгляд. «Настоящая?» «Все три. С девочкой что?» Я сжал руки в кулаки. «Да ничего. К матери в деревню отправила. Инвалидку эту проклятую. Привожу домой раз в полгода. На учёте состою, чтобы не лишили родительских прав». «Погоди, а ты не из этих? Не из опеки?» «Из фонда благотворительного. Помочь хочу», — на ходу придумал. «А-а-а-а!» — протянула Хованская. «Ну, если так, то хорошо. Государству же на нас плевать. Кинут подачку, а мне от этих крох не холодно и не жарко». «Что с отказом? Почему забрали?» «Да пожалела, и пособия платят хоть какие-то. Что мне с голоду пухнуть?» Мать пообещала помочь, уговорила забрать. А девка мне не родная дочь. Я в суррогатные подалась 5 лет назад, заработать хотела. Ха, не всегда так жила. Грозно хмыкнула она и толкнула ногой пустую бутылку под столом, а та с грохотом упала и покатилась по полу. Муж в беду попал. А! Махнула она рукой. Ничего в итоге не вышло. Муж погиб. Контракт олежилася и вот. Оввела она глазами грязную комнату, а у меня что-то оборвалось в груди. Я едва сдержал дикий вопль, который рвался из груди. Если до этой минуты я думал, что не притронусь к Хабарову, то сейчас был готов ехать к нему, чтобы не оставить это не его мокрое место, собственными руками придушил бы мерзавца. Что за заболевание у девочки? Адрес матери не дадите, чтобы мы смогли вам помочь. Достал визитку благотворительного фонда, который дала мне Надя перед поездкой в Москву. «Интересно, Хованская знала о подмене детей?» «А ты не из депутатов, случайно? К выборам готовишься? Ходят у нас тут всякие без конца, подписи собирают, спрашивают, чем помочь, только кроме слов ничем не помогают, бросят подачку и всё». «Адрес?» — с нажимом попросил я. «Или иду в другой дом?» Хованская поднялась на ноги и взяла с холодильника ручку и тетрадь. «Ну, если поможешь, на выборах за тебя проголосую». «Как твоя фамилия-то?» Она протянула мне листок с адресом, который наспех написал на клочке бумаги. Я взял его и, развернувшись, направился на выход. Следовало снимок девочки попросить, но я находился в таком состоянии, что едва ногами передвигал. «Да что там!» Даже соображал заторможенно, а перед глазами почему-то стояла картинка — Как маленькая белокорая девочка точь в точь копия Нади, жила в этой грязи и нуждалась в квалифицированной помощи специалистов, в заботе и ласке матери, а ничего этого не получала. Вернулся в машину, сжимая в руках листок бумаги, и долго смотрел перед собой, не в силах собраться с мыслями. Динар молча завёл двигатель, и мы поехали в центр города. "Жива", я кивнул. "Мне клячами из тебя слова вытягивать. Хаванская ничего не знает о подмене детей". сказала, что отправила дочь инвалида к матери в деревню, а сама ей рожать вот-вот, а дома грязь, бутылки, вонь, от неё перегаром за версту несёт. Динар выхватил у меня из рук листок бумаги, развернул его, прочитал каракули, оставленные Хаванской. Примерно полтора часа езды. Поехали. Сразу всё её узнаем.